Корнеев продолжал свою мысль. «Понимаешь, есть разные степени нормы. Иногда показатели агрегатов и систем гуляют плюс-минус в пределах допусков. Это обычное рабочее состояние, можно не тревожиться и играть с напарником в нарды. А бывает, правда редко, когда параметры настолько точно выдерживаются, что хоть инструкции иллюстрируй». Тогда я в нарды не играю, а сижу и жду аварии. — Слушай, точно, — поддержал коллегу Левашов, — вот у меня раз был случай. Шли мы на Новороссийск из Алжира с вином в танках. Обожди, Олег, не гони порожняк. Излагай дальше, Борис Николаевич. — Деловые предложения имеешь? Слова Корнеева в какой-то мере были созвучны неясной тревоге, не оставлявшей Шульгина с момента пересечения барьера. Рубикона, фигурально выражаясь, тут же всплыла сказанная Воронцовым, пусть и по другому поводу фраза «Жребий брошен» вместе со всем прочим имуществом при попытке обратно перейти Рубикон. «Изящно, но не про нас будь сказано». «Людская психика — дело такое», — назидательно произнес Шульгин, внимательно выслушав Корнеева. «Она, может, и рациональна, но в то же время... Одним словом, если предчувствие есть, к нему лучше прислушаться. Мало ли. Мне в Туве один лама на эту тему много чего рассказывал. Короче, сделаем так. Вы пока тут посидите, а я на разведку схожу». Не сейчас, попозже, как стемнеет. Осмотрюсь, потом вы пойдете. Все возражения он отвел как несерьезные. Один, я себя буду ощущать куда свободнее. А придется сматываться. Вы отсюда огнем прикроете. Позиция удобная. Один сверху, двое из-за камней, из флангов. Главное, чтобы у вас рации все время на прием работали. Только на прием. Если все в порядке будет, я на секунду включусь, скажу «вперед» и встречу у входа. Ну а если что, сами соображайте. Туда больше не лезьте, пусть Антон думает. Агры, даже световой режим в зоне приспособили под свои привычки. В положенное на Волгале время ночь не наступило, вместо этого яркость пепельного неба стала равномерно снижаться как бывает при полном солнечном затмении. Потом серые сумерки начали лиловеть, лиловый оттенок превращаться в фиолетовый, и на том все и кончилось. Не темнота, но и не свет, а неприятное пограничное состояние, будто в фотолаборатории с плохо прикрытой дверью. Шульгин надеялся, что постепенно глаза адаптируются и видимость улучшится. Но время шло, и ничего не менялось. «Похоже, что у них система двойной звезды», — сказал понимающий в таких делах толк штурман Герард. «Одна — серый карлик, другая — выгоревший красный гигант. А планета вращается почти на боку, отсюда такой эффект». «Серый карлик?» — удивился Левашов. «Разве такие бывают? Белый, знаю, красный». «А серый — это как? Такого цвета в природе нет. Откуда же он в спектре?» Галилей, наверное, и про белые ничего не знал. Вместо ответа по существу не совсем удачно отшутился Айер. Олег сделал вид, что не обратил на его слова внимания, но Шульгин еще раз проверил, легко ли двигается затвор автомата, Попробовал, как выходит из ножен пристегнутый над правым коленом метательный кинжал, поднял ремень с шестью магазинами. В общем, я пошел. Еще когда было относительно светло, он тщательно наметил свой маршрут от камня к камню, запомнил азимуты на каждый ориентир, достаточно точно определил расстояние между ними и сейчас шел быстро, не боясь сбиться с пути, хотя видимость не превышала десятка метров. Сложность была в другом. Даже Антон при всех своих почти неограниченных возможностях почти ничего не знал о внутреннем устройстве базы. Общие представления об архитектуре такого рода сооружений и только. Шульгин возлагал определенные надежды на Ирину, Настойчиво пытался заставить ее вспомнить, что там и как. Но и из этого ничего не получилось. Как она не напрягала свою память, кроме отрывочных картин учебных классов, где ей преподавали русский язык, правила поведения и спецдисциплины, вспомнить ей ничего не удавалось. Да и то Ирина не могла поручиться, здесь ли все происходило или на родной ее планете.